Уни. Слепой случай. Чёрная, как смоль зима. Теперь еды хватало на подольше, когда нас осталось трое. От этой мысли все горчило во рту. Моё тело отравлено. Застывший плевок ржаной каши, в котором было моё сердце. Тележка стояла заброшенная, прислонённая к углу дома. Уходя одна в лес, я выла, как раненое животное. Согнувшаяся под тяжестью горя спина, звук шагов ее босых ножек по полу, горький стон сорвался с моих губ, прежде чем я успела сдержать его. Все равно, что кричать против ветра: время не повернуть вспять. Теперь я больше не мать моей малышки. Для неё я всего лишь воспоминание, поблекшее со временем, уплывающее по реке времени. Помню ли я сама своих родителей? Мама была светловолосая. Ее звали Тириль. Моего отца звали Мол. Он и отдал меня целительнице, когда умерла моя мать. Кажется, он собирался эмигрировать. Не знаю, получилось ли у него. Голос у него был низкий и шершавый. У целительницы мягкий, хотя они и брат и сестра. Во мне осталось мало воспоминаний о матери и об отце. Неужели и малышка будет вспоминать меня как смутный образ в тумане? Хочу ли я, чтобы она вспоминала меня? Или же ей легче будет забыть? Никто не обещал нам жизни без скорби. Глухая ночь сменялась с рассветом как-то по-другому, когда не было рядом дыхания малышки. За завтраком мы низко склоняли головы, словно что-то давило на нас. «Ты шепелявил, когда говорил». После того дня в верхней челюсти у тебя не хватало зубов, так что слова не совсем получались. Из окна тянуло. Я видела, как застывают твои мышцы, Руар. Надо набрать еще мха и уплотнить рамы. Ты массировал одной рукой занемевшую шею и косился на меня, натягивая свитер до самой шеи, чтобы сохранить тепло. Но свитер стал тебе мал. Он обнажал полоску на животе, куда тут же добирался сквозняк. Иногда Туня Амалия весь день сидела, завернувшись в одеяло. Каждое утро по дороге на работу по лесной тропинке я успевала сильно замерзнуть. Иногда я видела издалека хозяина, идущего по двору. Тогда я замирала, сжав в руках то, что держала — ведро, метлу или корзину, и думала о том, на что способны растения в моей шкатулке. Хватит ли их? Но мне надо было заботиться о вас, Так что я продолжала ходить в Ревбоку, а он продолжал приходить в уютный уголок. Сотни раз проходила я по собственным следам, а снег сбивался в большие сугробы, проникаясь холодным воздухом в мои ботинки, набитые газетной бумагой, куда быстрее, чем моя кровь успевала согреть подошвы. По дороге многие поворачивались ко мне спиной. Соседи. Палачи. Наверняка они знают, что сделала эта странная женщина, говорящая на певучем наречии. И когда казалось, что больнее уже быть не может, становилось еще больнее. Моё дыхание замерзало передо мной, словно частичка меня умирала каждый раз, когда я делала выдох. Малышка. Моя малышка. Если встать на цыпочки на камне, стоящем на полпути, Я могла увидеть поворот, куда свернула с ней в тот день. Иногда я залезала на него и вглядывалась, но никогда не видела малышку. Только жители деревни с их скользящими мимо взглядами. Мне хотелось стряхнуть с себя каждый камешек в ботинке, каждый многозначительный взгляд в свою сторону. Они пялились на меня или мне это только казалось? Может быть, они и не замечали меня, видели лишь мимоходом, эту странную птицу, которая всегда держалась особняком. Добро пожаловать в край убожества и опасливо скошенных глаз, где небо отражается в стёклах домов, а люди все одинаковые, как на подбор. «Не грусти, мама», — сказал ты мне. «Мы заберем малышку домой, когда она подрастет и научится бегать побыстрее, ссутулить спину и бежать быстрее». У каждого двора и дома воздух пропитался зимним светом и запахом печного дыма. Запах дома — тепла и затопленной печи. У меня тоже есть свой дом, но что мы будем есть сегодня вечером? Когда кладовка опустела, и в корзинках показалось дно, пойти к лавочнику я не могла. Знала, какой услышу ответ. Предыдущий кредит еще не оплачен. И все же иногда я спрашивала. Тщетно. Всегда один и тот же ответ. Проходя мимо хутора Рисланда и лавки, я ощущала чудесный запах стеариновых свечей, кофе и корицы, но теперь мы не могли позволить себе ничего, кроме запаха. Случалось, хозяин приносил с собой какую-нибудь еду, но по большей части заплесневелую. То, что не хотел давать даже своим свиньям. Лишь крошки коры лежали на дне моей мраморной ступки. Такая красивая, зеленая. Она так хотела трудиться, но вынуждена была стоять пустая посреди стола. Куда бы я ни шла, везде высматривала замерзшие листья и растения, которые можно отварить. Однажды я собрала целую корзину шишек. Если белки ими питаются, то, может, и у нас получится. Затем я растолкла каждую из них в ступке. Разве ступка всегда была такая тяжелая? Или дело в том, что я заполнила ее отчаянием? Время шло, рука болела, но сколько бы я ни варила, потом эти крошки, ничего питательного не перешло от них в воду. Мы выпили отвар. Ну что толку? Мы ели ягоды толокнянки, листья и варёную траву. Мы ели всё. Конечно, в зимнем лесу что-то можно было найти для пропитания, но явно недостаточно, чтобы вы, дети, перестали таять у меня на глазах. Голод всегда сопутствовал нам. Суровые будни с постоянными спазмами в животе. Я знала, что будет дальше, и думала, что это задушит меня. Каждый день я думала об этом. Но словно еловая иголка в ботинке, одна мысль не оставляла меня в покое. Замёрзших листьев не хватит. Нам нужна еда. Не для того я столько всего преодолела, чтобы упасть замертво над пустым котлом. В тот же вечер я без всякого стыда украла из телеги какого-то крестьянина кусок хлеба, спрятала его под шалью, размочила в теплой воде, придя домой, и накормила вас. Один жалкий кусочек хлеба. Он растаял в одно мгновение. Свой кусочек я даже размачивать не стала. Рвала его зубами, как дикое животное, и перемалывала во рту. Это случилось один раз, но останавливаться нельзя. Теперь все зависит от меня. Все не может так закончиться. Целительница справилась одна, без мужа, и она верила, что и во мне есть эта сила. Она взяла меня к себе, выучила, доверив мне свои знания и свои травы. Это привело и к хорошему, и к плохому, но тем не менее. Словно щит решительности появился у меня. Я прислушивалась к хищнику внутри себя. Он рос, становясь все больше, все сильнее. Помню гнев и пустоту, которая сдавила нас в ту зиму. И лето, восемь лет назад, когда еда закончилась, как паника запустила в меня свои когти, как отчаяние засыпало мне все глаза, все поры кожи, забило рот, словно песчаная буря посреди холодной пустыни. Я не сдамся. Дикая охота или смерть. Если я выпущу хищника на охоту, мы продержимся до весны. Вы, дети... Ложились спать, когда ты возвращался домой из школы, пытаясь обмануть холод и голод. Ты посмотрел на меня, когда я поднялась поздним вечером. Твои глазницы, как гроты, где обитала твоя душа. А Туня Амалия только застонала во сне. «Засыпай, Руар, а я пойду принесу нам чего-нибудь поесть». Ты улыбнулся и снова закрыл глаза. Я отправилась далеко. Всего через несколько минут мои ноги как будто окунули в ледяную воду. Напомнила себе, что леденящий холод — моя защита. В такую погоду крестьянин сидит в своем дому. Куда мне отправиться? Только не туда, где меня знают. Не туда, где много мужчин. Не туда, где живут бедняки, которым и без того тяжело. Сперва заколола в пальцах одной руки, потом заколола в пальцах другой, но к этому моменту первой я уже не чувствовала. Наверное, от холода и горя замерзаешь быстрее. Через час-другой я приблизилась к двору, которого не видела раньше, окруженному фруктовыми деревьями с небольшой березовой аллеей, ведущей от дороги. В хлеву мычали коровы. Недавно покрашенная усадьба. Я видела внутри людей, светлые лица, склонившиеся над ужином. Огонь в плите, напомнивший мне о том, как я замерзла. В кухне горелись теориновые свечи, У хозяев есть на это деньги. Самые обычные крестьяне из Хельсингланда. Над столом наверняка повис запах сливочного соуса. Но я пришла не для того, чтобы смотреть. Я прокралась вдоль стены дома, скользнула тенью вдоль пристроек, как бездомная собака, пока не нашла то, что искала. Их амбар. Когда я выдыхала, изо рта у меня вырывалось облачко пара. Я словно... Самка дракона, приземлившаяся тут в поисках еды для своих малышей. Ни звука. Крючок на двери был ледяной на ощупь. Полки с закатанными банками. Вдоль одной стены развешаны колбасы. Хозяевам они и самим пригодятся, но без пары штук они точно не умрут. Оторвав две, я спрятала их между грудей. Наполненные деревянные ящики, картошка, брюква, фрукты и сыры на полке. Картошки в ящиках до половины, А вот яблоки и груши сложены на хранение в огромных количествах, вероятно, чтобы сделать потом напиток к Рождеству. Наверное, вскоре фрукты заберут в дом, в тепло, поставят настаиваться на воде, пока вода не станет золотисто-коричневой. Потом процедить, нагреть, добавить сахар и дрожжи, поставить бродить в тепле, а потом пить. Под моей блузкой поместилось шесть яблок и парочка груш, «Вам, дети, этого хватит на несколько дней, так что вы переживете Рождество». Сильно пропеченный каравай с дыркой посередине. Дольше я оставаться не решилась. Бесшумно закрыв дверь на крючок, я тронулась в обратный путь, в тени домов. Медленно, осторожно. Дойдя до последнего угла дома, я со всех ног кинулась через открытое место. В груди резанула. «Совесть или спазм?» «Думаю, страх». Если меня поймают, меня ждет тронка, если ничто похуже. В руке хлеб, испеченный другой женщиной. Под одеждой — ворованные фрукты. Не споткнуться, не упасть, держать равновесие, ступать вперёд через сугробы, метели в лицо. Скоро я доберусь до канавы у дороги, а еще через пару часов вернусь домой и буду варить варенье из яблок для голодных животов. Нет, я еще не успела убежать достаточно далеко. Ночь осветил поток света, когда в одном из зданий распахнули дверь. Я оглянулась, похолодела, и мои непослушные пальцы выпустили край блузки. Одно яблоко успело выскользнуть, прежде чем я снова взяла себя в руки. Позади меня раздался хруст, когда яблоко плюхнулось, пробив наст. Звук отдавался эхом у меня в ушах. «Нужно бежать быстрее». Теперь я отчётливо слышала, как хрустел снег, когда ледяная корка лопалась у меня под ногами. Разве может снег так грохотать? Что это позади? Шаги? Неужели они заметили меня? Сороку, обворовавшую их дом? С каждым вдохом живот мой упирался в холод краденных фруктов. Я не решалась остановиться и прислушаться, звучат ли позади меня шаги или мужские голоса. Мое дыхание звучало так оглушительно, Наконец я добралась до дороги, но не решилась остановиться, чтобы перевести дух. Поначалу я побежала не в ту сторону, чтобы мои следы не привели погоню к нам в дом, если их не заметет новым снегом. В ушах стучала. Почти километры я пробежала не в ту сторону по проселочной дороге, потом нырнула в лес и стала пробираться в сторону дома. В лесу воздух казался еще холоднее, чем на дороге. Возможно ли такое? Зубы у меня стучали. Вдалеке раздался собачий лай. Рука, державшая хлеб, совсем одеревенела. Вторую я крепко сжала в рукавицы, чтобы согреть, но она болела еще больше. Последние километры я по очереди держала то одну, то другую руку в подмышке, чтобы хоть как-то согреться. Когда я увидела перед собой уютный уголок, рука, державшая хлеб, уже совсем утратила чувствительность, а ноги давно онемели. Вы подняли глаза, когда я вошла в двери, но тут же снова заснули. Когда я согрелась, в тепле дома в руках и ногах закололи острые иглы. Я сварила варенье и сложила чужие яблоки на еловые лапы в кладовке, как рождественское украшение. Моя сокровищница. Я хотела бы положить яблоки на стол, но это было бы жестоко по отношению к вам. Тогда вам пришлось бы смотреть на них «до завтра», не имея возможности откусить ни кусочка. «Доброе утро, дети! Если вы проголодались, есть варенье и фрукты». «Варенье!» В мгновение ока вы отбросили одеяло и уселись за стол. Ты медленно жевал, закрыв глаза. Туня Амалия проглотила свою порцию варенья, раскрыла потрескавшиеся губы и откусила половинку яблока, но потом задумалась. «Ты хочешь попробовать, мамочка?» — спросила она. «Ты ведь, наверное, тоже голодная?» «Спасибо, моя пчелка, ответила я. «Пока вы спали, я так наелась яблок, что у меня уже живот болит. Я не выходила из дома, пока мы не съели всю еду, которую я наворовала. Следила за своей добычей и детьми». Через неделю все закончилось. Снова надо пробудить в себе целительницу, надеть свой щит. Накинув на плечи шаль, я вышла из дома, прекрасно понимая, Что должна сделать? Только не могла додумать мысль до конца. С хлебом я справилась, с амбаром тоже. Что будет в третий раз? Неужели мне придется это сделать? Мелкий снег посыпался с ветки, когда ворона с блестящими крыльями переместилась чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть меня. Моя подруга сидела совсем близко. Я замерла на месте с застывшей улыбкой на губах. Наши взгляды встретились. Я ждала, и ворона не двигалась с места. Неужели придется? Придется. Лучше, чем удача, хорошо разозлиться. Я стряхнула с края дороги снег. Там лежало несколько больших камней с ворону размером. Подняв один из них, я взвесила его в руке. А потом швырнула его в голову вороне. Ее отбросило в сторону, словно время совершило скачок. Потом я увидела, как она падает на землю серо-чёрным мешком. Ворона была еще живая и шевелилась. Перья торчали во все стороны, тело трепетало. Поколебавшись, я подняла с земли еще один камень, на этот раз больше, но потом передумала. Поднялась с земли окровавленное тельце и свернула ей шею. «Прощай, моя подруга». Она висела у меня на руках, как тряпичный мешочек — Кровь на моих руках замерзла на морозе, в кончиках пальцев заколола. Я держала ее в стороне, пока шла, не хотела на нее смотреть. Когда я пришла домой, в ладонях у меня стучала кровь, пока они не согрелись. Измельчив в ступке горошины перца и можжевельник, я увидела, как жизнь возвращается в мои руки, как они становятся ярко-красными. В котле весело гудела, но на столе ворона лежала неподвижно общипанная, лишенная своих перьев. Как вкусно, мамочка! Да, в животе так тепло. В тот вечер двое голодных детей почти наелись досыта. Спасибо, подруга моя. Сама я не могла проглотить ни кусочка. Когда вы улеглись, небо за окном казалось чёрным и загадочным. Никаких ответов звезды не дают. Снег хлестал по окнам. Порывы ветра налетали на угол дома, совсем рядом с изголовьем кровати. Наверное, озеро уже совсем замёрзло? Но если все озеро промёрзло до дна, то сколько же весит весь этот лед? Впрочем, оно наверняка замёрзло только на поверхности. Дождь то и дело подтапливает его. Каждый шаг по блестящему льду таит в себе опасность провалиться и уйти на дно. Я отвела взгляд. Туня Амалия видела сны, улыбалась, положив щеку на свою Беатрис. Ты лежал рядом с ней, закрыв глаза. Сны твоей сестры не выцветали от столкновения с реальностью. Твое непобедимое желание жить не поддавалось порывистому ветру. Чего же хочу я? Я хочу вам добра. Все так просто. Я провела по вашим затылкам и спинам кончиками пальцев, которым случалось убивать. Но внутри крепло сознание, что я сделала правильный выбор, и мое прикосновение вас не испачкает. Гордость, хотя и с горьким привкусом. Потом и мои глаза закрылись. Перед рассветом я заснула, а когда проснулась, в доме было холодно и сыро. Я воровала, сожалела, сворачивала птицам шеи, сокрушалась и снова воровала. Такой я вошла в ту весну но с усталостью нарастала и гордость. Я смогла. Преодолела. И вот холод отступил. Вернулось весеннее тепло, словно любовник, по которому так тосковали, и растопило снег. Начали пробиваться листочки. Так много листочков на каждом дереве, но малышки с нами не было, так что деревья и почки на них, словно глянец поверх серого. Тоска. Удушливая тоска. Жители деревни смотрели на меня с полей глазами дохлой вороны. Юханна, помешанная на грибах, спешила мимо, избегая встречаться со мной глазами. Из-за малышки? Или из-за куска хлеба, который я украла? Возможно, они всегда так на меня смотрели. Как-никак уютный уголок был только почти наш. А эта страна Почти наша. А я застряла где-то посередине, не принадлежа ни к той, ни к этой. Хрепловатый голос с ноткой тревоги и странное произношение, не желающее исчезать. Но ради вас — вперед. Так что я смазала маслом качели, который сделал для вас армут из доски от забора, которую он отшлифовал собственными руками. Волок на дерева засияли, Качели завертелись на веревках под цветущей яблони. А затем наступило невыносимо жаркое лето. Из пяти человек в нашей семье осталось трое, и я подумала, что прошла через все. Все внутри сжималось, когда я думала о дочери, которую потеряла. В деревне я оглядывала жадным взглядом детей грязных, нечесанных, неухоженных, но нигде не видела девочку с веснушками, как у моей малышки. Минуты. И годы проползали мимо, но я никогда не видела ее с другими детьми возле школ, среди играющих детей в канаве или на полях, как не вглядывалась в каждое детское личико. Глаза чужих детей смотрели на меня, напоминая о моей малышке, но это была не она. Позднее я услышала, что ее отдали в другую деревню, к одинокой маме с множеством детей. Той женщине нужны были деньги, и она была не злее других — Я надеялась, что у моей девочки есть тёплая постель, и ее там не бьют слишком сильно. Сосны охраняли наш дом, но над другими деревьями они власти не имели. Однажды после обеда небо потемнело, лес набросился на нас, желая нас убить. Потом я услышала, что где-то взорвалась печь для обжига угля, а пострадавший мальчик, кинувшийся бежать, разнес огонь по лесу. Его нашли обугленным, он лежал лицом вниз. Пожар шептал где-то вдалеке. Правда, из-за него хозяин был занят и не приходил к нам, но пожар мог накинуться и на нас тоже, если бы ветер переменился. «Мамочка, мне страшно», — сказала Туня Амалия, когда мы стояли у окна, выглядывая наружу. «Огонь далеко, пчелка моя», — ответила я. «Иди играй и не тревожься. Твоя сестра ушла к печи, но ты не сводил глаз...» с чёрного облака дыма. Ты знал не хуже меня, как быстро может распространиться пожар, если ветер переменится и подует в нашу сторону. Это происходило в самые светлые дни года. Солнце слепило нас через окно, светило в глаза на фоне черного дыма лесного пожара. Через некоторое время ты занялся своими делами, но то и дело поглядывал в окно на дым. А что, если он доберется сюда, мамочка? Я погладила тебя по спине и увидела, как дым... Приближается к нам. В доме запахло гарью. Ты так побледнел, Руар. Туня Амалия перестала играть. Заплакала, закрыв лицо руками. «А если огонь доберётся сюда, мамочка? Где мы тогда будем жить?» Какие глаза были бы сейчас у малышки? Большие, и круглые от страха? «Это наш дом», — ответила я. «Мы будем жить здесь, а огонь пусть убирается прочь». Теперь пожар бормотал чуть громче. Не слишком, но в природе все так переменчиво. Мне придется смочить дом и землю вокруг нас. Больше никто из нашей семьи не будет принесен в жертву лесу. «Оставайся в доме, Туня Амалия», — сказала я, беря в руки ведро. «Руар, пойдем со мной. Поможешь носить воду из колодца». Туня Амалия подняла голову от тарелки. «Но я должна забрать свою куклу, мамочка». — сказала она и потянула за рукав кофты. «Беатрис, осталась на вышке, когда мы там играли». Я покачала головой, сделала предупреждающий жест рукой, прежде чем закрыть дверь. «Только не сейчас, Туни Амалия, там слишком опасно. Приберись, подмети пол и оставайся в доме». Горящая округа. «Пока вдалеке, но скоро наши тропинки, охотничья вышка и сонно покачивающиеся кувшинки на нашем озерце — будут окружены огнем. До нас доносились выкрики, звон сирен и топот копыт. Мы таскали воду из колодца, носили и выливали. Ведро за ведром лили на сухую траву и красные доски. Армут наносил бы воды быстрее, но дом еще стоял, когда начало темнеть. Яблони махали ветвями, поддерживая нас. Ведь они и вырастут большими и мощными, принесут плоды. Ведь мы останемся здесь жить. Самое важное, что есть у бедняка, это его мечты и упрямство, чтобы продолжать в них верить. Без мечтаний человек не может гасить огонь, искать еду и гладить детские щечки. Просто влочит существование. Туня Амалия вышла к нам. Ее ночная рубашка волочилась по траве. «Мама, я хочу писать». «Пошли, только скорее». Я помогла ей. Подержала рубашку, когда она села на горшок в доме. Но мои мысли были далеко. Как медленно она писает. Я даже не посмотрела толком на ее попку и тоненькие мягкие ножки. Не знала тогда, что надо было смотреть. Я пожелала ей спокойной ночи, повернув лицо к окну. Мои мысли были уже там, снаружи. Одной рукой я поправила на ней одеяло и увидела, как ты борешься один — Маленький, но решительный. Спи, моя пчелка, надо набраться сил для завтрашнего дня. Туня Амалия все не могла успокоиться, хотя и устала. Мамочка, ты заберешь мою куклу. Беатрис, там совсем одна! О, цветы огня, тучи сажи виднелись так отчетливо, лишь бы ветер не повернулся. Поспи, пока без куклы. Если она сгорит, я сошью тебе новую. Сгорит! В ее глазах вновь блеснули слезы. Потом она отвернулась от меня и закрыла глаза. Ее волосы рассыпались по подушке, как льняные нити. Это согревало меня изнутри, когда я поспешила наружу, чтобы продолжать лить воду. Грохот приближался. Как громко все вокруг трещало. Мои глаза остановились на нашей прекрасной Иве. Сколько раз она снимала боль, сколько раз помогала нам, но теперь ее ветви грозили тебе и Туне Амалии, пожаром и смертью. Если огонь подберется к дереву, пожар возьмет нас всех. Ты сбегал за пилой, и я принялась пилить. Страх удваивал мои силы. Пожар бушевал за деревьями, а я налегала на пилу. Серо-чёрное месиво скрыло свет. Я отдалась страху, он прибавлял мне силы. Я пилила, пока моя прекрасная Ива не затрещала. Ее стволы крона упали на забор. Деревья вокруг нее не решались вздохнуть, скорбя по погибшей подруге. Зато и в дыхании они вцепились друг в друга своими корнями. А мы продолжали носить воду и лить, лить, лить. Вскоре запах дыма стал спадать. Видать, мужики из деревни и их лошади отлично потрудились. От пожара осталась лишь узкая полоса — Если ветер не усилится, все обойдется. Мы продолжали носить воду и лить ее. Выкрики тех, кто тушил пожар, продолжались весь вечер, но сирены звучали тише, и больше не видя столба дыма, мы осознали, что самая большая опасность миновала. Вся я пропахла дымом, когда мы ближе к ночи вернулись в дом. Из-под одеяла не торчала лохматая головка с Беатрису подбородка. Кукла осталась на вышке. Так сказала Туня Амалия. «Девочка моя». Мой скелет превратился в сосульку и развалился. Не говоря ни слова, ты пошел со мной. Я полила водой нашу одежду, взяла с собой мокрое одеяло. Потом мы пошли прямо в огонь. «Моя девочка, моя девочка, моя девочка». Тьма обступила нас со всех сторон, кругом было... Совершенно черно. Ночи пожар проглотили все очертания. В воздухе повисла сажа. Дышать было тяжело. «Иди домой», — сказала я тебе. «Здесь слишком опасно. Иди домой и выли еще воды на забор, а я скоро приду». Ты заколебался, но я положила руку тебе на спину и толкнула тебя вперед. «Иди, Руар, и ни в коем случае не возвращайся сюда, слышишь?» Я пошла дальше в лес. «Туня Амалия!» Я спотыкалась, бежала, задыхаясь в дыму, в груди стучала. Воздух обжигал легкие при каждом вздохе. И выдох тоже давался мне с болью. «Туни, Амалия, где ты?» Я видела лишь на пару метров впереди себя. Воздуха не хватало. Лесы, наши тропинки стали неузнаваемы. Наконец мне начало казаться, что я умру в этом грохочущем аду. Но тут, за деревом, Туни, Амалия ползла по земле мне навстречу с красным лицом, вся в саже. Я не почувствовала, как ветки хлещут меня по ногам, когда кинулась к ней. Такое облегчение, что я ошиблась, что моя девочка жива. На ногах у нее были глубокие ожоги. Она сжимала в руке Беатрис. Лицо у нее было привычное, только немного грязное. Но ноги огонь у нее, отнял. Они кровоточили, кожа висела клочьями. Меня она не видела из-за пепла и дыма. Ползла в сторону дома по наитию. Ко мне и к безопасности, с обнаженными ранами, скребущими по лесной земле колючком и ветком. Я склонилась над ней. Глаза наши встретились. На ее перепачканном саже и личике словно горели две ярких луны. «Мамочка!» — всхлипнула она, протягивая ко мне ручонки. Пчелка моя! Я знала, что ты придешь. Тут она потеряла сознание и осела посреди мха. Я понесла свою доченьку домой. Мои ноги двигались механически, как рычаги в молотилке. Один шаг, еще один, еще От нее пахло палёным мясом. Я несла домой на руках свою туни Амалию, как однажды несла другую свою дочь в деревню, чтобы никогда больше не видеть ее. Моя дочь очнулась лишь один раз. Ее рот превратился в черную дыру. Вместо глаз видны были одни зрачки. Воздух в лесу закончился. Она кричала, пока не потеряла сознание. Песни больше не поются. Ты бросился мне навстречу, когда я подошла к дому, с явным облегчением, когда увидел ее. Ты еще не понимал, дитя моё. Мы уложили ее в кровать, ты и я. Под сажей в верхней части тела наша девочка выглядела совершенно как всегда. «Спи, пчелка моя». Лицо расслаблено, почти с улыбкой. Уже не красное, а мягко-розовое под сажей и грязью. Но я знала. Так что я дала ей. Все настойки, которые смягчают боль и дают покой, Не отмеряла, поддерживала ее голову и осторожно вливала ей в рот столько, сколько она могла проглотить. Я гладила ее по волосам, когда она успокоилась, но не по спине, как обычно, потому что спины у нее больше не было. Мягкая кожа напоминала вырубку в лесу, жуткий пейзаж из кошмарного сна. Я пела моей Туне амалии, гладя ее по волосам. Пила о солнце, о маленькой Иве, которую мы на самом деле уже спилили, о том, что ей пора спать, и о летних птицах Хельсингланда. Твоя сестра спала. Ты взглянул на меня и улыбнулся. Я почувствовала, как твоя маленькая рука скользнула в мою большую ладонь. Мы долго сидели и вместе смотрели на нее. Кажется, мы просидели так дни и недели, не помню. Не было на земле лица прекраснее, совершеннее. Ты начал понимать, и все же не понимал. Устремил на меня широко раскрытые глаза. Я обнимала ее, целовала и плакала. Беззвучные слезы. Мой ребенок застрял в поврежденном теле. Я не сводила глаз с узенькой грудной клетки, пока она вздымалась, но все слабее. Не умирай, не умирай, моя Туни Амалия. Ночь, блеклая в свете луны, в реальности или в моих мыслях. Ее грудь поднялась, опустилась и осталась неподвижна. В этот момент все краски погасли, маленькие легкие стихли. Ее сердце склонилось к земле, никакого снегиря в груди. Маленькая рука бессильно свесилась через край кровати. Я взяла ее ладонь в свою, она была теплая и живая. Ее тонкое запястье, такое мягкое под моими пальцами. Я ощутила биение собственного сердца и удивилась. Это значило, что я по-прежнему жива. Я накрыла одеялом ее плечи, натянув его до самого подбородка, положив маленькую ручку в тепло под одеяло а сама опустилась на пол рядом с ней. Сосновые доски и соль. Рот у моей доченьки был приоткрыт, словно она собиралась меня о чем то спросить. Секунды или недели. Снаружи рассвело и снова потемнело. У женщины в зеркальце армуда были маленькие глаза с красными прожилками и опухшее лицо. Блуза была грязная и мятая, а волосы свисали жирными космами. Розовая кожа, лопнувшие сосуды, лопнувшие глаза, лопнувшие мечты. Туни, Амалия, ты была рядом со мной вчера или совсем в другой жизни? Ты плакал, Руар. Полоса сажа на лбу, когда ты откинул волосы со лба. Теперь это уже не имело значения. Ты стоял рядом со мной тихо-тихо, дрожал от холода, хотя мы находились в доме. Я плотнее закутала тебя в шарф. Теперь твоя сестра покинет нас. Мы проводим ее по дороге до деревни, тем же путем, каким я однажды отнесла вашу младшую сестричку. Почему? Почему, мамочка? Но у меня не нашлось для тебя ответа. Спиленная Ива... Лежала поперек залитой солнцем тропинки. Сажа на цветах и траве. Сажа на дороге и в колее от колес. Она такая холодная, моя маленькая доченька. Такая совершенная и неподвижная. Длинная коса на спине, волосы тщательно расчёсаны на прямой пробор. Маленькая, белая и холодная. Спи, моя красавица, солнце тебя убаюкает. Вместе с тобой я пошла в вглубь леса, чтобы время прошло быстрее, и увидела, что вышка стоит на месте, Ее спасла лужайка. Пели птицы, на дереве барабанил дятел. Беатрис пережила бы эту ночь, могла бы прекрасно полежать на вышке. Я хотела бы похоронить твою сестру в уютном уголке оставить ее рядом с собой, охранять ее. Хотя теперь никто ничего не мог ей сделать. Даже если бы пастор начал расспрашивать меня и отправил бы меня обратно в Тронхейм, я не испытывала сейчас по этому поводу никаких чувств. Ее маленький гробик казался таким беспомощным. «Ты положил рядом с ней Беатрис». Я украсила её волосы пучком сирени, прежде чем отпустить крышку и забить гвозди. Мы отнесли Туни Амалию в деревню и простились с ней среди июльской жары, которая отняла ее у нас. Деревня казалась черно белой Дорога туда — застывшее море грязи. Потом пыльная проселочная дорога, на которой не осталось ничего живого, словно рагнарёк. Примечание. Рагнарёк или «Сумерки богов» — конец света в древней скандинавской мифологии. Никаких вопросов. Только блестящие от слез глаза. Когда я просыпалась, в течение нескольких секунд все было как обычно. За стеной шептались деревья, издавая глубокий вздох. И с ними я все вспоминала. Хозяина из Ревбаки, который снова явится к нам, когда подсчитает убытки. Мою малышку. Такую одинокую без меня. Птичку с красной грудкой, Затихшую в туне Амалии. Мой ребенок лежал глубоко в земле, В темноте, под многими слоями земли. Моя туня Амалия — живой труп. Теперь просто труп. Туне Амалия в земле. Кости армуда, гниеющие в ящике, Никогда не побелеет его борода. И малышка, жива ли моя Брита Элиса? Я не знала. Все это никуда не девалось. Мне удавалось держать себя в руках, но из последних сил. Каждое утро, долю секунды, когда я знала, но еще не чувствовала, а потом все наваливалось на меня. «Мы все там будем» — с этой мыслью я давно смирилась. Но вот так Бог перепутал порядок. В деревне я услышала, что крестьянин Рёнлот из Ранбу вынужден был завязать глаза лошадям, чтобы вывести их из огня, иначе они боялись идти. «Так это помогает?» — подумала я. «В таком случае мы завяжем друг другу лица, ты и я, Руар, потому что то, что ждет впереди, не уверена, что смогу это вынести». Я надавила навеки пальцами, пока светлые молнии не вытеснили все остальные картинки. Потом я встала, чтобы приготовить завтрак и прожить еще один день. Человеческое тело — загадочная штука. Так пройдут годы. Я сохранила кору от спиленной ивы, но даже если бы мы выпили отвар из всей кроны, это не помогло бы нам. Кусок хлеба мы теперь делили всего на две части. Еда насыщала, но кусок не лез в горло. По иронии судьбы, запасов теперь хватит. Я работала от рассвета до заката, разлагающаяся плоть в постоянном движении. Могла бы наглотаться гвоздей, любить лохмотьями изболевшегося сердца. Солнышко припекает. Туня Амалия, ты должна была бы быть здесь, чувствовать его прикосновение к лицу. Оно так прекрасно. Я искала ее черты в лицах, Других детей, точно так же, как искала свою малышку. Высматривала ее в деревне, хотя и знала, что ее там нет и никогда уже не будет. Никакой малышки, никакой туни -амалии. бесхозные ленточки на гвоздике у двери, аккуратный шов на маленьком платьице в деревянном сундуке. Я прижимала его к лицу, взрывалась в него. Запах... Становился все слабее. Мы носили тишину, как пальто, которое нам не по росту. Ни с чем не чувство — ждать того, что никогда не наступит. Эта тишина кричит и рвет душу. Даже землевладелец не решался ее нарушить. Мое тело стало тонким, как бумага. Лицо обезображено горем или же временем. Скулы обтянуты кожей. Приходил пастор, пытался поговорить со мной об утешении после похорон, но мне удалось выставить его. У него были круглые щеки и внимательные глаза. Черная сутана волочилась по моему голому полу, руки сомкнуты. Я не могла заставить себя смотреть на него. Временами я за целый день не разговаривала с тобой, Руар. Ты смотрел куда-то вдаль, отсутствующим взглядом, Твои плечи сутулились так что все тело стало похоже на грустный знак вопроса. А я не могла даже обнять тебя. Спина у тебя согнулась, голова опустилась на грудь. Ты один у меня остался, мой мальчик. Я могла бы перестать есть и пить, отдать тебя пастору, а себя в тронку. Но ты, Руар, теперь ты — смысл всего. Мой ребенок. Прекрасное воспоминание, которое я храню рядом с сердцем. Вы втроём играете в траве. Одна из вас такая маленькая, голова на ножках. Ветер лохматит волосы туни Амалии, треплет косички малышки, и вы не замечаете меня, полностью занятой изучением насекомых, живущих под камнем. Помню ваши лица, когда я зову вас. Наверное, говорю, что пора ужинать. Вы поворачиваете ко мне лица, смотрите на меня блестящими глазами и смеетесь все трое. Наверное, я тоже рассмеялась, глядя на вас. Наверняка. Может быть, все прекрасное сохранилось где-то, как малиновое варенье может проблеснуть красным на дне банки, если взять ложку и осторожно соскоблить заплесневелую часть. В тебе я видела отблески. В тебе осталось все, что когда-то существовало. Понимал ли ты в те безмолвные дни, что я всегда любила тебя?»